Хэллоуин. Ни кишок бутафорских, ни крови со скотобоин, рожь измазанных сажей, линз, где глаза колодцы. Они являются 31-го при колодце. Исключительно над тобою. Эти парни прекрасно обходятся без косплея. Им хватает вот этих лиц, что у них с рождения. Твои волосы и лицо станут чуть-чуть белее. Ты не можешь стряхнуть и пепел, не говоря уж о наваждении. Ощущаешь себя, как после самой дурацкой пьянки, посвящённой твоей же тризне. В их руках не тыквенные горлянки, а твои же лица в разный период жизни. И глаза так нестерпимо горят у каждой. У тебя давно не бывало такого взгляда. Ты идёшь вслед за ними в чёрную реку дважды, но не получается ни утопиться, ни выпить яда. Протагонисты фото в старых твоих альбомах. Но просить их уйти, как просить у дождя и снега. Ты их знаешь всех поименно и полюбовно. Лиахим, Римидалов, Мейскам, Ялокин, Енегве. Утром первого тебя нет ни в комнате, ни в столице. Ты пропала, как выдранный лист из книги. Говорят, на снегу у дома виднелись лица, навсегда застывшие в крике.